Глава 3. В 8 часов вечера он не пришёл. Пришёл на другой день, под вечер. В комнате пророчицы было не убрано, на столе стоял недопитый стакан воды, лежал скомканный трёхрублёвк. Девушка сидела в углу с платком на плечах. Её умные глаза были грустны. А чего же вы не пришли вчера? Я вас ждала, не поехала к Баронессе и никого не принимала. Очень виноват, извиняюсь. Зато сегодня я свободен. Посидим, поговорим, а потом поедем к Шаляпину. Я вас познакомлю, хорошо? Девушка взволновалась. Я вам очень благодарна. Садитесь. Как ваше имя, отчество? Георгий Николаевич. Посидите, Георгий Николаевич, с вами так интересно. Сейчас уберут. Э, простите, тут не убрано. Калманович снял пальто и, как вчера, расправил полы визитки. Ну, теперь давайте познакомимся. Вам мне очень нравитесь. Что вы засмеялась, девушка? Я уверен, что Шаляпину вы тоже понравитесь. Что вы? Что вы? Ах, что вы делаете? Кирис 2 часа, они были близкими друзьями. Брось это пророчество, говорил репортёр, целуя её. Ошеломлённую, усталую, обезумевшую. Что это за професия? Пророчица. Это же чепуха с точки зрения серьёзной газеты. Брось. Георгий, милый, я так одинок. У меня никого нет, кроме тебя. Калманович причёсывал курчавые волосы перед маленьким зеркальцем. А с Шаляпиным ты меня познакомишь, спросила Пророчица. Конечно, познакомлю, серьёзно ответил Калманович. Завтра приду и познакомлю. Это пустяковое дело. Я у Феди свой человек.